Глава четырнадцатая Ольга Александровна, это Аркадий Крес, тот самый друг-режиссер. Передо мной стоит Залесский и какой-то хиповатый парень с розовыми волосами, татуировками и пирсингом. Он смотрит на меня задумчивым взглядом, от которого мне не по себе. Особенно неловко становится при воспоминании о его фильме. И в свете сложившейся ситуации, где я преподаватель, а его приятель мой студент, Вся ситуация выглядит максимально странно. И мне почему-то не жаль, что выиграла совершенно другая картина. Но его, тем не менее, отметили призом особый взгляд. «Очень приятно», — говорю сдержанно. «Надеюсь, вас не сильно расстроили результаты?» «Ерунда. Все равно про мой фильм будут писать все кинокритики», — усмехается он, пристально осматривая меня. «Как жаль, что Тим не познакомил нас раньше». Как-то задумчиво говорит друг-режиссер Залесского. «Почему?» – зачем-то спрашиваю, хотя уже примерно догадываюсь, что он мне может сказать. Фильм бы получился еще более скандальным, если бы в нем снялась настоящая секси-преподавательница. Я, конечно, польщина, но боюсь, что ни при каком раскладе не стала бы участвовать в съемках. «Всегда можно договориться», – прокатывается по мне ленивым взглядом. Очень сложно договариваться с тем, кто отказывается по идеологическим причинам даже рассматривать возможность подобного. «Это каким?» – приподнимает он брови. «Например, я бы не стала поручить свое имя и профессию». «Хм...» – чешет он бороду задумчиво. «Считаете, что мой фильм порочит вашу профессию?» «До тех пор, пока в нем не задействованы реальные педагоги – нет. Пока что это художественный вымысел» пытаюсь объяснить свою точку зрения. Но стоит мне поучаствовать в подобном эксперименте, и меня мгновенно заклеймят распутницей, что повлечет за собой массу проблем. Не думал об этом с этой стороны, слегка улыбается он. Но у вас такой типаж, что так и просится в кадр. Благодарю. Уверена, в вашей отрасли очень много гораздо более привлекательных и ярких девушек. Ольга Александровна курирует тот самый проект, о котором я тебе говорил. Наконец-то прерывает этот неловкий разговор Залесский. «Даже так?» «Уже более заинтересованно смотрит на меня хиппи-режиссер. Тогда предложение поучаствовать становится все более привлекательным». «Поучаствовать в чем?» «Появляется рядом с нами Скворцова». «В съемках вашего фильма». «В смысле?» «Воздух мгновенно тяжелеет и чувствуется напряжение». «Мы сами занимаемся нашим проектом». — Да, но согласись, то, что вы сняли, достаточно сомнительного качества. — Похоже, что вы еще сами не определились между собой. Аркадий засовывает руки в карман и брюк. — Но я как минимум заинтересован. Задерживает на мне взор и, не попрощавшись, уходит. — В смысле сомнительного качества? — не успокаивается Скворцова, налетая на Залесского. — В прямом, — хмыкает Тимур. — Да ты хоть представляешь, каких трудов нам стоило отснять весь материал? Судя по картинке, вы не особо заморочились. Они продолжают припираться, когда я вижу высокую русую мужскую макушку, и сердце камнем летит вниз. Я, как завороженная, слежу за тем, как этот человек разворачивается и мысленно прикидываю варианты того, что буду делать, если это действительно окажется он. Пульс учащается, а лоб покрывается капельками пота. Кажется, что весь мир замедляется» когда мужчина оборачивается, и я выдыхаю. «Ну ты ему дак, Тимур!» — слышу, словно морок, голос Полины. «Не претендовал, тебе нравится!» — усмехается он. «Какого черта ты вообще влез в это?» «Ольга Александровна, вам плохо?» — доносится голос Залесского. «Все в порядке», — говорю сдавленно. «Наверное, это из-за духоты». «Вдох, выдох, беру себя в руки». «Ребят, обсудите, пожалуйста, мирно между собой, что именно хотите видеть в своем фильме. И когда определитесь, дайте мне знать. Благодарю за увлекательный день. Увидимся в университете». Впервые за долгое время я вспоминаю, как опасно может быть находиться на многолюдных мероприятиях, поэтому спешу заползти в свое укрытие и не высовываться. Только сев в такси, я ощущаю, как напряжение отпускает меня». В голове ни одной мысли о просмотренных фильмах, а только страх и проклятое предчувствие надвигающейся беды. Но как только машина отдаляется от кинотеатра, меня начинает отпускать. И, добравшись до дома, я снова верю, что мне удастся построить здесь нормальную жизнь. Так продолжается несколько дней. Я нахожу равновесие, которое никто не в состоянии пошатнуть. Не обращаю внимания даже на мрачные взгляды Руднева, и его абсолютный отказ реабилитироваться в моих глазах на парах, вследствие чего он не получает допуск к сессии. Отстраненно общаюсь с Залесским, который каким-то чудом убедил наших активистов подключить к проекту своего режиссера. Мое хорошо и стабильно длится до вторника. — Ольга Александровна, — говорит Мария Иосифовна, застав меня за рабочим столом на кафедре, — зайдите, пожалуйста, к дикану, Он искал вас. «Хорошо», — говорю я, совершенно не подозревая, что именно меня там ждет.